Глава шестая. «Умерли, как жили». Вот отсюда и начались наши мытарства. Папа Евтихия, Нафанаила и Учителя в ту же ночь расстреляли, а нас малыми партиями в разные места рассылать начали. Кое-кому и хорошо вышло, слава тебе, Господи. На Кинешемскую постройку попали. Оно недалеко». Волга-матушка водами своими докинешь мы донесет. А нам с царем Петром Алексеевичем Господь иной жребий указал. Великие мытарства и странствия. Месяца после суда не прошло, вызывают нас восьмеры в канцелярию. Царя, значит, четверых старцев подревнее, военачальников наших, что уренскими концами в бою командовали, ну и меня». Тюремный начальник сперва бумагу нам прочел, а потом начисто все объяснил. «Московская власть вами отчинно интересуется, и судебное решение про вас не укрепляет. Поедете вы все в Белокаменную столицу для нового разбора и розыска, в самую главную чеку. И требует вас туда сам товарищ Дзержинский, которому от Ленина полная власть над врагами революции предоставлена». Что вам там последует, неизвестно, но полагаю, что вас всех там шлепнут. Однако же хлеба я вам по три фунта выдам. В тюрьме-то только по четверке давали. В ту же ночь повезли нас поездом. В Москву за одни сутки доехали. Стража попалась подходящая, безо всякого безобразия, и даже на станциях кипяточком нас пользовала. Пейте, старцы, в полное ваше благоутробие принимайте теплотуру а то вы очень древние и простым манером померзнуть можете. Доехали. В Москве нас на самоходную машину перегнали. Как она дернула да зашумела. Старцы так на осели, крестятся, кротость царя Давида поминают. В Москве-то мы истинную тюрьму и познали. Подлинный Содом и Гамора, хлад, глад и всяческая мерзость. Народы там всяческие в единую кучу смешаны и не различия, теснота и смрад. Праведники купно со злодеями возлежат и во едином обличии пребывают. Тут-то мы голоды хлебнули. Из дому, конечно, ничего, — Следок наш и гоновому кабелю не разыскать. В тюрьме же одно поганое хлебово, Да и оно из общей посудины мерзостной и нелуженой. Мы, что греха таить, тот же самый день обмерщились, А старцы твердо свое благочестие держат, А кровя полуфунта хлеба ничего не приемлют. Прошла неделя, другая, И, видим, хереют наши молитвенники, слабнут, Бывало, в уставной час на канон становились, и все, что полагается по писанию, вычитывали. Рыгочут на них арестанты, мерзостные песни поют, а они, как колоды, вамшанники, не тронутся, только губы под честными волосами пошевеливаются. Теперь нет, выползут из поднар. Арестанты нас всех под нары забили, говорят, закон такой в московских острогах. Вылезут на карачках, лбами о каменный пол стукнут, перекрестятся и назад. Отец Варнава первый приставился. Выволокли мы его за ноги из-под настила, хотели на стол положить, обмыть, обредить — нет. Как заорут арестанты, «Куда падаль свою волокете? Стол поганить вздумали! Стучи дежурного!» Снесли мы покойничка в подвал. Там их еще с десяточек понавалено было. И к вечеру от нас и остатних старцев увели. Сказали в больницу. Только мы их и видели. Еще с месяц прошло. Мы уж стали подумывать, позабыли о нас. Нет, вызывают. Распишитесь, и бумажку дают. А что же прописано-то тут, милый ты человек? Прописано тут ехать вам в Соловецкие лагеря особого назначения и замаливать вам там грехи сроком по десяти лет. Понятно? На Соловках уинчане держались обособленной группой, словно связанной в тугой сноп крепким оржаным пряслом. В общей казарме Преображенского собора твердо заняли свой угол и отстояли его от натиска шпаны. А ночью, когда хозяева общий уголовники, сунули щупать добротные уренские мешки, первая пара уркаганов, воя и матерясь, покатилась по каменному полу, словно скошенная железной рукою Петра Алексеевича. Так и потекла уренская капля в мутном соловецком потоке, не растворяясь в нем и не смешиваясь с его струями. Не было ни вражды, ни дружбы, ни сближения, ни отчужденности. Огромная суровая фигура Петра Алексеевича разом привлекла внимание Соловчан, а слух о его непомерной силе скоро стал обрастать легендами. От приехавших в одной партии с ним бутырцев узнали и необычную историю Уренского царства. Любопытствующие тянулись к царю с искательной улыбочкой – Вашим необычайным делом очень интересуемся. То с наглой издевкой. но «Ну, медвежье твое величество, расскажи, как ты с Лениным воевал? И те, и другие получали один и тот же ответ. Молчание. Словно и не видел Петр Алексеевич, кружащихся возле него назойливых мошек. Со своими говорил тоже редко, И то по надобности, коротко и грузно бросал слова, как тяжкие кули с плеч. В конце второго месяца жизни уренчан на Соловках случилось происшествие, разом определившее место уренского царя в многоликом каторжном муравейнике. Шпана по твердо установившемуся тюремному обычаю обокрала ночью вновь прибывших повстанцев ингушей, Те, заметив наутро пропажу, перекликнулись хриплыми птичьими возгласами, помахали руками и застыли, сбившись в тесную кучу и вращаясь синеватыми белками не мигающих круглых глаз. Шпана была разочарована. Она ожидала вопли, причитаний, ругательств, словом, обычного дарового спектакля, возможности лишний раз поглумиться над слабейшим, покуражиться жалкой иллюзией удали и молодечества. Вместо этого молчаливое презрение. Сквозь тесно охватившую ингушей толпу, протиснулся Ванька Пан, первый заводчик всего дела, артист тюремной эстрады, распевавший по вечерам гнусавым тенором похабно-сентиментальные куплеты. В руках его болтались полосатые тиковые подштанники. Шурум, бурум, халат покупай, орал Ванька, подражая московским старьевщикам. Нонче вечер в очко барахло спускай. Плакали твои порточки свиное ухо, сунул он свёрнутый углом штанину в лицо ближайшего ингуша. В воздухе мелькнула цепкая коричневая рука, послышался сухой треск разорванной материи, и в руке у Ваньки осталась лишь одна сиротливо повисшая штанина. Ты что? Купленное отнимать? А гад, ползучий!» И уверенный в поддержке окружающих, Ванька ринулся на кавказца. Драка вспыхнула, как по команде. Ингуши, встав на нары, отбивались ногами и руками, а шпана омолотила их заготовленными для такого случая, выхваченными из настила досками. Соотношение сил было явно в пользу атакующих, и плохо пришлось бы ингушам, если бы в борьбу не вступила третья неожиданная сила. Этой силой был Петр Алексеевич. Не произнеся ни слова, он, медленно и твердо ступая, подошел к ревущей воющей, сбившейся в клубок толпе и, словно выполняя обычную повседневную работу, начал вырывать из нее и бросать на задние нары мгновенно затихавших в его руках шпанят. Серые комки рванья — с подобиями человеческих лиц взлетали на воздух и шлепались на грязные доски настила. Так, вероятно, он метал тяжелые ржаные снопы на высокие скирды в родных уренях. Через минуту лишь один он стоял перед сбившейся на нарах кучкой тоже притихших ингушей, а у его колен корчился с закрученными назад руками позеленевший от страха Ванька-пан чтобы все забранное сейчас назад снести, а то вот этого изломаю. «Сдавай товар, братюги!» — хрипел Ванька, — «а то он в самом деле в ящик загонит!» В наполненном за минуту до того криком и гамом соборе стояла мертвая тишина. Кое-кто из шпаны торопливо рылся в темных углах, воровато бежал к ингушам и скрывался снова, бросив на их нары рубаху, мешок, полотенце. Петр Алексеевич выпустил Ванькины руки, и тот отполз на четвереньках, оглядываясь, как побитая собака. В тот же день о происшествии узнали все соловки, и оно стало переломным моментом в жизни общей Преображенского собора. Традиционные ограбления избиения новоприбывших, не только допускавшиеся, но поощрявшиеся, получавшие свою долю фарта чекистской охраны, прекратились на время пребывания там Петра Алексеевича. И не физическая сила уренского богатыря играла в этом главную роль, но подсознательно понятая шпаной мощью духовного превосходства. Он один смог противопоставить себя множеству, массе. Если бы за ним ринулись в драку и остальные уринчане, исход ее был бы иным. Сотни ж, понят, несомненно, избили бы и покалечили их. Так бывало не раз. Эпизод стал известен и начальству. Комендант Соловков-Ногтев вызвал Петра Алексеевича к себе в кабинет, внимательно осмотрел его мутными, пьяными глазами, обошел кругом, как около жеребца на базаре, и, сплюнув сквозь зубы, раздумчиво произнес. «Да ка бы такой сидел вместо Николки! Пожалуй, и революции бы не было. Иди!» Когда волна острого интереса куренскому царю спала, он все же не затерялся в безликой соловецкой толкучке. Где бы ни находился он, вокруг него всегда было какое-то пустое место, мертвое пространство, словно какая-то незримая сила отделяла его от остальных, и от уголовников, и от политиков всех видов. Это был не страх и неосознанная отчужденность, а какое-то чувство несоразмерности себя с ним, то, что заставляет говорить шепотом в пустой церкви. Страшная эпидемия сыпного тифа 1926 года Переполовинившая все население Соловков унесла и всех уренчан. Первым подался Нилыч. Почувствовав признаки болезни, от которой не было спасения, старик не хотел им верить, не мог примириться с неизбежным уходом от жизни, столь понятным ему и столь любимый им во всех ее проявлениях. Не может, глухо спросил его царь, когда старик отвернулся от поданного ему. Ломтя хлеба». «Нет, так что-то». «Хлеб-то не пропеченный». На следующий день он все же вышел на работу, но, войдя в ледяную воду, мы вязали плоты, затрясся в смертельном ознобе, потянул мокрую веревку и, напрягая всю силу воли, попытался закрепить узел. Сведенные судорогой пальцы не повиновались». Мы не могли не смотреть на него, хотя каждый из нас знал, что не нужно смотреть. Нилыч обвел нас ответным взглядом и понял то, во что не хотело верить все его естество. Понял, и вдруг улыбнулся хитроватой и ласковой улыбкой, той, с которой он завершал обычно какое-нибудь мудреное дело или раскрывал перед слушателями неожиданную развязку затейливой сказки. «Вишь ты как!» «Вот оно, значит, отходил свои дни. Господь призывает!» Вышел из пены прибой разом обмяк, ослабел, присел на валун, тяжело и порывисто дыша. Идти один он уже не мог. Сила жизни как-то разом угасла. Охранники, любившие веселого и говорливого старика, Разрешили довести его до лазаретных бараков. Провожали Нилочи царь и я. Стоял конец мая. Мелкие соловецкие березки лишь окутались снежную паутиной бледно-зеленых душистых листьев. Нилочь сорвал лепесток, растер его в пальцах, долго нюхал, еще помял на ладони и пожевал без беззубым ртом. Потом нагнулся, клупнул, парную придорожную землю, помял, пожевал, но не выплюнул, словно причастился телом и кровью своей великой мужицкой матери. «Полеток-то ночи грибной будет, земелька сладостный вкус содержит, это к урожаю, примета верная». У двери барака, из которого никто не выходил живым, мы передали Нилыча санитару из уголовников. Старик виноватый и заискивающе заглянул ему в глаза. «Рубаху вот они порты чистые передадут, так ты уж соблюди Христа ради, чтоб в целости». Потом поклонился нам в пояс. «Простите, в чем согрешил? Живите с Богом!» Вечером, когда мы принесли его смертный убор, санитар сказал нам, что Нила уже в беспамятстве и в бреду беспрерывно поет веселые песни. Много он их знал. Петра Алексеевича Тив захватил, когда все уренчане уже покрылись черным саваном Соловецкой земли. Утром на работе, как всегда, неторопливо и размеренно выполнил обычный урок, но, войдя в ворота Кремля, не завернул свой корпус, а, пройдя шумный в эту пору дня двор, стукнул дверью в шестую роту, где концентрировалось православное и католическое духовенство. К отцу Сергию. Самый старый из всех сыльных священников отец Сергей Садовский приоткрыл дверь кельи. «Ко мне? Чем могу?» И удивленно огладил свою седую бороду, разглядев выцветшими глазами знакомую всем фигуру посетителя. «Исповедуйте, батюшка, и допустите к причастию». «Да ведь ты...» «Вы как будто старые веры придерживаетесь?» «У Господа все веры равны, помирать буду». «Вступите», — приоткрыл дверь священник, и лишь спустя долгий час вышел из кельи уренский царь Петр, дав там ответ Богу в своих великих и малых мужицких грехах и приняв из круглой некрашенной мужицкой ложки сок клюквы и тяжкий аристанский хлеб, притворённые таинством подвига и страданий в тело и кровь искупителя. Зайдя к себе, он вынул что-то из мешка, бережно завернул в расшитое петухами полотенце и позвал родного. Всё, что есть, ткнул он рукой в мешки, отдать сиром и ногим на помин души. Да ты что, спятил? Здоров как бугай. Пётр Алексеевич, Молча поднял руку и засучил полотно рубахи. — Высыпала? — А тебя на ногах еще черт держит, — изумился чекист. — Ну, топай в лазарет. Прощевай, царь Ренский, Аминь тебе. Петра Алексеевича никто не провожал в его последнем земном пути. Ухаживавшая за обреченными и вскоре умершая сама баронесса Фредерикс рассказывала потом, что, раздевшись, и улегшись на покрытый соломой пол барака, Петр Алексеевич перекрестился и вытянулся во весь свой огромный рост, словно готовясь к давно желанному отдыху. В лазарете он не сказал ни слова, молчал и в беспамятстве. Агонии никто не видел, и смерть его была замечена лишь на утреннем обходе. Старая фрейлина трех венчанных русских цариц закрыла глаза невенчанному последнему на Руси царю, несшему на своих мужицких плечах осколок великого бремени подвига державного служения. С тех пор прошла четверть века. Темная ночь висит на многострадальной Русью и не размыкает своих черных покровов, Лишь немногие яркие искры вспыхивают и гаснут в беспорсветной мгле, и в их трепетном свете я вижу лицо уренского царя, его широкие кряжестые плечи и прикрытые разметом нависших бровей никогда не улыбавшиеся глаза. Он встает в моей памяти таким, каким я видел его, когда мы работали на вязке платов, предназначенных для Англии экспортного леса плоты шли буксиром на Кеме-Мурманск, и там лес перегружался на корабли. Плохо связанный плот мог быть разбит волной, и поэтому хорошими вязчиками дорожили, их прикармливали, давали волю хлеба и даже мяса. Но работа на плотах считалась самой тяжелой даже на Соловецкой каторге, и немногие могли вынести шестичасовое стояние по пояс в воде Белого моря, где и летом температура не поднималась выше шести-семи градусов. Мы с Нилочем вязали на пару, а у царя, кроме вязки, была своя особая работа в нашей артели. Когда грузовик подвозил очередную партию бревен и сваливал их перед грядой валунов, окаймлявших берег, Нужно было быстро перебросить эти бревна через вал в пену прибоя. Мы работали урочно, и темп работы был в наших интересах. А перетаскивание через сплошную метров пять в высоту гряду отнимало много времени. Когда гудок автомобильной сирены показывал нам, что бревна сброшены, Петр Алексеевич не спеша, он никогда не торопился, уходил за гряду. «Берегись!» Мы разбегались в стороны, а из-за гряды, как из кратера вулкана, летела непрерывная череда десятипудовых обрубков. Поблескивая смолистой корой, гигантские стрелы взвивались над валунами и падали в пену прибоя, втыкаясь в прибрежную гальку. Переброска двух тонн никогда не занимала более пяти минут. «Готово!» Из-за гряды медленной, осанистой поступью выходит Петр Алексеевич, и подлинным русским богатырем, плавную, величавую стопою, идет к берегу. Ни капли пота не блестит на его широком, оправленном в посеребренную чернь лбу. Мерно вздымается богатырская грудь под расстегнутой вороте рубахой. На темной жилистой шее медный старинный крест узкую, долгую, как у апостола Павла на древних иконах бороду, чуть относит ветром к плечу. С тростотерпцем-трудником ступает он по святой Соловецкой земле, идёт сквозь дикие тёмные дебри к студённому покою полуночного белого моря.